Добрый день, дорогие наши. Вернулись мы из Крыма. Не узнали Катьку, так выросла. Жизнь потихоньку вошла в свою колею. Оба много работаем. Как ваши дела? Как здоровье? Сходили тут недавно с Робой в детский мир. Целый час стояли за капюшонами для Кати, а когда подошла наша очередь, то остались капюшоны только для малышей на три года. Поймать их нужного размера очень трудно. У нас все в порядке. Работаем над сборником. Книга должна получиться совершенно замечательной, необычно большого формата, обложки четырех цветов. На красно-малиновом фоне белыми буквами будет написано «День поэзии». И по всему полю черным и белым автографы участников сборника, их больше ста. У Робы там идут два стихотворения, а у меня статья. Сейчас Роба сел за поэму, урывками между заседаниями коллегии Вчера он просто не пошел, я ходила за него. Было очень смешно, когда голосовали. Обращались ко мне вместо Робы и говорили. «Ну как, Крещенская Киреева, примем эти стихи?» У Робы скоро выйдет книга, на днях проверяли гранки. «Я пишу статью о молодежном издательстве. Напишем, закончим все дела и приедем к вам. Вчера, наконец, купили пишущую машинку «Москвич». Вернее, «Москва-3». И очень рада, а то страшно много денег тратили на перепечатку робных стихов и моих статей. Теперь будем печатать сами. Машинка очень удобная и красивая, сильно облегчит нам работу. Целую всех вас. И привет от наших. Алена